Глава 4. Каким же именем назвать это ничто, чтобы о нем получили какое-то представление умы даже не очень острые? Каким-нибудь обычным словом, конечно. А что во всех частях Вселенной найдется более близкого к полному отсутствию формы, как «не земля и бездна»? Находясь на самой нижней ступени творения, Они, соответственно, менее прекрасны, чем все светящиеся и сверкающие тела вверху. Почему же для обозначения бесформенной материи, которую ты создал сначала без всякого вида, чтобы потом из нее создать мир прекрасный видом, не взять мне столь знакомых людям слов, как «Земля невидимая и неустроенная»?